Глава двадцать Неожиданные перестановки. Уже издалека при подходе к городу стало ясно, что что-то не так. Как минимум в пяти местах что-то горело, что можно было увидеть по черным столбам дыма, поднимающимся в воздух от зданий. Валифор тут же остановился и нахмурился. «Ен, это не к добру», — оповестил Красноволосый. «Сам знаю», — сердито буркнул Ен и пошел вперед. «Ты в курсе, что это, может быть, нергал?» Решил уточнить Валифор. «Поэтому и иду туда», — кивнул Йен. Майми охнула, на что обратил внимание только Валифор. «Стой!» — он перегнал Йена и остановил. «Ты хочешь идти в пылающий город, где развлекается твой брат с Майми? Напомнить, что он с ней в прошлый раз сделал?» «Я это прекрасно помню», — Йен слегка оттолкнул друга. «Именно поэтому она идет с нами» это может быть ловушка понимаешь оставим ее в безопасном месте а он именно этого и ждет почему мы вообще должны туда идти вздохнула тора мы хотели в столицу у нас свои дела ну если нергал хочет то пусть развлекается позже нас догонит это не нергал оборвала ее люся девочка пошла вперед уверенным шагом обгоняя всех ребят которые в свою очередь застыли и проводили ее удивленным взглядом «В смысле не нергал?» — переспросил Валифор. Ян отвечать не стал. Он обошел Валифора стороной и поспешил догнать Люсю, чтобы спросить, но все вопросы тут же вылетели из головы, как только они увидели сорванные из петель главные ворота города. Курта не была на своем месте, его сторожевая вышка была уничтожена вместе с воротами. В следующий момент где-то вдалеке раздался взрыв, Ян перевел взгляд на город, наблюдая картину того, как трое скелетов тащат куда-то за собой труп демона. И это были не единственные скелеты. Окинув взглядом окружение, Ян понял, что эти мертвецы заполнили город, нападая на живых демонов, которые отчаянно отбивались и пытались убежать. Некоторые скелеты держали в руках оружие, другие даже пользовались магией, а на некоторых все еще виднелись куски плоти. К несчастью. Мертвецы быстро обратили внимание на Йена, который, к своему удивлению, стоял один, а Люся уже куда-то скрылась. Скелеты повернули свои головы в сторону Йена и издали какое-то странное шипение. Двое тут же кинулись на него, но огненный демон запустил в них шар, отчего скелеты взорвались и рассыпались. «Твою мать! Где он взял столько мертвяков?» — догнал Йена Валифор. «Не знаю», — буркнул Йен, обернувшись, чтобы найти взглядом Майме. Девушка стояла неподалеку, прикрыв рот руками и с ужасом смотря на происходящее за спиной Ена. «Да ладно тебе!» — седоволосый закатил глаза к небу. «Неужели какие-то скелеты страшнее гидры? Уверен, даже ты с ними справишься!» «Йен!» — Валифор подергал товарища за рукав, заставляя снова обернуться. Те скелеты, которых он сломал, быстро собирались вместе, будто в кости был вставлен магнит. Через секунду мертвецы снова стояли на ногах, сжимая костлявыми пальцами оружие и шипя на живых. Их кости оказались крепче, чем Йен думал. Возможно, защищены магией. «Какого чёрта?» — удивился Йен. Скелеты кинулись в атаку, но были снова остановлены теперь уже Валифором, который создал небольшой взрыв с помощью одного из своих колец. Они вновь рассыпались на части и снова стали собираться вместе, А звуки битвы привлекли на это место больше мертвецов. Тора выступила вперед, присев на корточки и положив руки на землю. Она что-то забормотала. Из-под земли вылезли корни, связывающие врагов, те снова зашипели и принялись разрубать, грызть и разрывать препятствия. Сдается мне, что это бесполезно, выдохнула Тора. Нужно найти этого ублюдка, сердито сказал ен, схватив за запястье и потащил за собой. Валифоры Тора направились следом, безуспешно пытаясь отбиться от мертвой армии, которая лезла изо всех щелей и восстанавливалась за пару секунд. Им все же удалось добраться до трущоб, в которых жила Нареко. Ян заметил, что они оторвались от преследования, так что повел друзей в дом матери, надеясь наткнуться там на самодовольную улыбку своего брата. Однако их ждало другое разочарование: дверь была сорвана с петель. А в домике оказалось абсолютно пусто. Твою мать! выругался Йен, по которой Валефор заделывали вход, чтобы мертвецы не могли их достать. Я ведь так и знал! Валефор поставил дверь на место, а Тора зарастила ее крепкими корнями. Так и знал, а все равно не додумался его связать, сердился Валефор. Поверить не могу, что ты вообще привел его сюда, восстанавливать память. Да уж! «А теперь мы тут заперты», — сетовала Тора. «Это только вопрос времени, когда куклы Нергала доложит ему, что мы здесь». «Но Люся же сказала, что это не Нергал», — напомнила Майами, немного взяв себя в руки. «А кто, по-твоему?» — Ян перевел на нее сердитый взгляд. «Мы привели его сюда, оставили здесь на реко, вернулись. Его здесь нет, а по городу шастают толпы мертвецов, которых нельзя убить. Зато они прекрасно убивают окружающих». Как-то слишком для совпадения. Когда я упала в пещеру, я там тоже видела скелетов, которых нельзя убить. Пожаловалась Майами и тихо буркнула. Может, может, это моя вина? Я их разбудила, а теперь они пришли в город. Погоди. Ян нахмурился. Ты столкнулась с этими скелетами в пещере? Майами испуганно кивнула. И выжила? Ян явно был удивлен. Ну, если честно, мне помогли тихо ответила девушка и, чуть не плача, добавила. «Что нам делать? Я не виновата!» «Это не твоя вина, и тем более не нергала!» вмешалась Люся, взявшись в доме непонятно откуда. «Как ты здесь оказалась?» — удивился Валифор. «То есть ты точно знаешь, чья это вина?» — уточнил в свою очередь Ян. «Пока нет», — Люся отрицательно мотнула головой. «Стоп, подожди! Откуда тебе-то это знать?» Валефор был возмущен тем, что его проигнорировали. Ты в курсе, что Нергал умеет делать кукол из мертвых? А я думала, что ты тот самый смышленый, Люся рассмеялась. Ладно, неудивительно, что вы не знаете таких простых аспектов. Вас этому никто не учил? Так и быть. Поделюсь своими знаниями. Ваш Нергал, несомненно, очень искусный демон-кукловод. Однако его навыков хватает лишь на то, чтобы сделать из свежий труп. При этом обязательное условие. Он сам должен убить свою будущую куклу. И еще кое-что. Его кукла перестанет работать, как только сгниет. Он не может управлять скелетами. Учитывая то, что вы видели, эти мертвецы явно призваны с помощью очень сильного артефакта. Остается только узнать, кто его использует. Валифор только открыл рот, чтобы высказать свое удивление и возмущение, а также узнать, кто же такая эта маленькая девочка, раз она так много знает но ему не дал этого сделать протяжный и жуткий вой, раздавшийся над городом. Маями ойкнула и прикрыла уши руками. Мертвецы на улице внезапно замерли. Люся нахмурилась. Над городом разнесся хриплый мужской голос, который звучал так, будто его обладателю было больно говорить. «Меня зовут Скеталим. Я пришел сюда за тем, чтобы увеличить свою армию». Моя цель — свергнуть сатану и занять его трон. Все, кто погибли за столь короткое время, уже присоединились к моей армии. Остальным же я предлагаю следующее. Присоединяйтесь добровольно, тогда останетесь живы. И не сомневайтесь, получите щедрую награду от меня, когда я... Займу трон. Если вы откажетесь, то я уничтожу этот город вместе с вами, и вы все равно станете частью моей армии, но уже против своей воли. Выбирать вам даю час на раздумье! Ничего же, с демонов не учит! Люся вздохнула и перевела взгляд на Ена. Убей его! то я напешил. «Ладно, сначала нужно кое-что выяснить», — Люся отмахнулась. «Но потом ты его убьешь «Да кто ты такая, чтобы тут приказы раздавать?» — возмутился Валифор. «Нужно сваливать из города, за час успеем». «Как только ты переступишь через границу Диса, я лично тебя уничтожу», — оскалилась Люся. «Дай мне пять минут, я выясню кое-какие подробности». Тело девочки покрылось красным пламенем а через секунду она исчезла, оставив порядком озадаченного и удивленного Валифора без ответов на вопросы. «Ен, объяснишь?» — красноволосый посмотрел на Седоволосого. «Прости, не смогу», — буркнул Ен. «Но девчонке лучше не перечить. В любом случае мне нужно найти мать». серьезно рассердился Валифор, вновь переграждая Ену дорогу. «Ты хочешь, чтобы я сидел здесь и ждал смерти? С чего бы?» «Почему я должен бояться угроз какого-то ребенка? «Поверь, этого ребенка стоит бояться», — ответил Ян. «Последите за майями, а я найду мать и, возможно, Нергала. Тора, выпусти меня». Рыжая кивнула и поспешила выполнить просьбу, не совсем понимая, что только что произошло. Ян выскочил на улицу, а Тора вновь зарастила проход. «И ты считаешь, что это нормально?» — прикрикнул на нее Валифор. «Ян вообще-то твой лучший друг», — напомнила ему Тора, недовольная его тоном. «Так почему я доверяю ему больше, чем ты?» «Я ему доверяю, но сама подумай», — Валефор вздохнул. «Где он теперь будет искать Нергала и Нареко? Может, его брат убил мать, уже давно свалил из города? Да еще эта странная девчонка». «Посмотри вокруг», — Тора обвела рукой комнату. «Здесь нет никаких признаков борьбы». «Думаешь, что Нарико стало бы просто ждать, пока ее убьют? Даже так, где тогда кровь? Мы всего лишь наткнулись на сорванную с петель дверь. Может, это сделали скелеты, а Нарико просто увела Нергала в другое место?» «Сдался нам этот Нергал», — возмутился Валифор. «Мы вообще другим занимались!» «Но он его брат», — вмешалась Майя. «Будет неправильно просто бросить его в таком состоянии». «Полагаю, я на тебя набрался этой херни», — Валефор вздохнул. «Ладно, как хотите. Давайте просто сидеть и ждать смерти». Ян вышел на улицу и осмотрелся. Все мертвецы медленно покидали город, совсем не обращая внимания ни на кого, хотя парочка волокли за собой трупы. К счастью, среди них не было знакомых Яна, так что он просто прошел мимо. Первая мысль, которая пришла ему в голову, нужно найти нареко в баре. Однако бар оказался полностью разгромлен и пуст. На месте не было даже бармена. Ян выругался, вышел и стал размышлять, куда же его мать могла отправиться. Может, Нергал вывел ее из города? Узнать это можно лишь у одного демона. Ян уверенно направился к выходу из города, надеясь, что он наткнется на того, кто ему нужен, и он будет жив. Огненному демону повезло. Курт сидел на небольшом камне с краю от главной дороги и утирал кровь с лица, вытекающую из раны, которая теперь красовалась у него на месте правого глаза. «Ты еще живой!» — усмехнулся Ян, подходя к Курту ближе. «И намерен таковым оставаться!» — кивнул тот, до волосого взглядом. «Повезло тебе находиться вне города во время этой заварушки!» «Ты вроде жаловался на скуку!» «Так чем ты так недоволен сейчас?» — Ян скрестил на груди руки. «Тем, что этот долбанный псих пообещал всех нас убить?» — буркнул Курт. «Ты сам слышал его, Ян. Драки — это весело, но смерть как-то не по мне. Надеюсь, потеря глаза не повредила твоим способностям». Яну наскучил этот диалог, так что он решил перейти к делу. «Мне нужно кое-кого найти». «Так ищи!» — Курт усмехнулся и встал с места. «Не думаю, что много демонов остались живы, а те, кто остался, сейчас спешно покидают город». «Нергалая реко случаем среди них нет?» — спросил Ян. «Слушай, мы с тобой не настолько крутые друзья», — Курт вздохнул. «Я, конечно, рад, что вы с братишкой помирились, но у меня нет желания искать его. Честно, я надеюсь, что он сдох». «Тебе напомнить о том, что ты мне должен», — Ян был неприступен. «Я всего лишь прошу сказать, в городе они или нет. Большего от тебя не требую». Курт тяжело вздохнул. Он прикрыл глаз на секунду, нахмурился, а затем медленно сказал. «Да, они в городе». Он открыл глаз и добавил. «И уходить, похоже, не собираются». «Слушай, я тебе советую по-хорошему. Лучше сваливай отсюда, как это сейчас делаю я и многие другие». Курт медленно двинулся к выходу из города, Слегка прихрамывая. Ян проводил его взглядом и нахмурился: Нергала Наряко в городе, но уходить не собираются. Интересно, где же они сейчас? Неужели нареко увела блондина в безопасное место? Ян развернулся и пошел по опустевшим улицам, лихорадочно вспоминая, где же может находиться подобное место. Курт оказался прав. Все, кому удалось выжить, спешно покидали город, бросая все позади, и впрочем. Ян наткнулся и на тех, кто решил забаррикадироваться в своих домах, решив, что это поможет. Ян нахмурился. Странный какой-то этот Скиталим. Зачем он напал именно на Дис? Это маленький жалкий городишко, в котором живут по большей степени одни слабаки и неудачники. Все, с кем судьба обошлась не лучшим образом, в итоге заканчивают свои дни здесь. Возможно, именно поэтому Ян был отчасти рад свалить из этого города. Когда Фрид раздобыл небольшой домик в отдалении. Ян был уверен, что здесь Киталим не найдет себе соратников. Здравствуй, Ян Не ожидала увидеть тебя так скоро. Из-за угла внезапно вышел Самаэль, преграждая Йену дорогу. Седоволосый тут же призвал меч и быстро обернулся, чтобы увидеть, что со спины на него сейчас никто не нападет. Улица была пуста. А Самоэль, к удивлению, Яна, поднял руки в воздух, обозначая, что не собирается нападать. В этом сейчас нет смысла, заверил Самаэль. Сейчас я тебе не враг, иначе ты бы уже был мертв. Значит, намерения у тебя все же не особо хорошие насчет Майими. Ян нахмурился, не торопясь убирать меч. Тебя не должны касаться мои намерения в плане моей дочери, Самаэль рассмеялся. «Сейчас у меня к тебе есть предложение о сотрудничестве». «С какой стати ты решил, что я буду тебе помогать?» — взмутился Седоволосый. «С той стати, что если ты мне не поможешь, то Майми умрет?» «А это ни тебе, ни мне не нужно», — ответил Самаэль. «Это угроза?» «Предупреждение. Я знаю Скиталима и знаю, что он задумал сейчас». «И ты считаешь, что я тебе поверю?» — я усмехнулся. «Ты убил Исмаэля и сейчас признался, что планы на Майме у тебя не особо радужные». «А с чего ты вообще ее защищаешь?» — сердито спросил Самаэль. «Она моя дочь, а тебе она никто. Но ты все равно влез. «Ладно, не в этом суть. Выслушай меня сначала, а потом уже решай, выгодно ли тебе получить мою помощь или нет». Ян молчал, не торопясь что-либо предпринимать. Любое действие могло бы сейчас стать для него последним. Самоэль расценил это молчание как готовность выслушать, так что продолжил говорить. «Скиталим был когда-то моим товарищем. Мы вместе путешествовали по аду, искали различные способы увеличить нашу силу, чтобы мы могли выступить против сатаны. Вскоре он обнаружил один артефакт, который мог управлять мертвыми, создавал бессмертную армию. Но достать его — это было просто самоубийство. Я не хотел на это идти, думал, что и он не пойдет. Наши дороги тогда разошлись, а потом он исчез. Не знаю, как ему удалось достать эту штуку, но ему удалось. И теперь он не остановится, пока не захватит трон, поверь мне. С этой силы он умертвит минимум половину населения ада, а взамен... Получит бессмертное войско, которое даже сатане не побороть. «Зачем ты мне это рассказываешь?» — не понял Ян. «Затем, что мы с тобой огненные демоны», — ответил Самаэль. «А он ледяной маг. Если мы объединимся, то сможем его победить и уничтожить тот артефакт». «Если ты тоже хотел свергнуть сатану, то почему просто не вернешься к своему другу? Ено было сложно верить Самаэлю. Может, сейчас ты просто хочешь меня обмануть, а на самом деле вы с ним заодно? Какой смысл свергать Сатану, если при этом большая часть демонов будут мертвы? Самаэль пожал плечами. Неинтересно править пустым адом. Тем более я не хочу, чтобы Маями погибла. Амбиции тебе не занимать, Ян хмыкнул. Но что-то мне слабо верится в твои слова после всего, что я видел. Понятия не имею, зачем тебе маяме, но навредить ей не позволю. Ладно, давай так, Самаэль вздохнул. Буду ждать тебя в центре города, и маяме обещаю не трогать. Пока что, так же, как и тебя, и твоих друзей. Даже дам фору после того, как закончим битву со Скиталимом. Просто учти, что вы его победить не сможете. «А я знаю, как это сделать». Самаэль развернулся и зашагал прочь, оставив Яна одного. Он облегченно выдохнул и убрал меч, радуясь, что не пришлось сражаться. Ян не был уверен в том, что смог бы победить Самаэля, но его предложение помочь... Можно ли его принять? Яну в голову внезапно пришла мысль, что Самаэль просто отвлекал его. Вдруг Гекада сейчас напал на Тору и Валифора. Седоволосый резко развернулся и поспешил вернуться. Он был рад обнаружить, что дверь все еще закрыта, но понимал, что это на самом деле мало обнадеживает. Он подошел к двери, но тут его остановила Люся, появившись внезапно перед ним из красного пламени. Ну и где тебя носило немощный? строго спросила она. Ладно, не отвечай. Я все разузнал, пока ты прохлаждался. Вообще-то я хотел войти. Неуверенно сказал ен. Видишь ли, появилась проблема? Твои проблемы меня не интересуют сейчас. Люся отмахнулась и указала на один из четырех черных обелисков, которые стояли вокруг города столько, сколько Ен себя помнил. Видишь ту штуку? Ну, вижу, вздохнул Ян, понимая, что ему теперь не отделаться. Именно эти обелиски будет использовать этот недоделанный лич, сердито буркнула Люся. Только вот он кое-чего не учел. Раньше я использовал этот город как место казни. Ну, знаешь, когда тюрьмы переполняются, а палач всего один, а другим платить не хочется. В общем, сюда вывозили неугодных мне преступников, а потом сжигали с помощью магических обелисков. Они накапливают в себе энергию, которую потом выпускают на определенную область. Так что трупов здесь очень много. Потом мне это поднадоело, да и количество преступников уменьшилось в разы. Так что я перестал свозить их сюда а демоны почему-то решили, что это хорошее место, чтобы построить тут город». Люся рассмеялась. «Ты отходишь от сути», — напомнил Ян. «Будешь дерзить, я тебе ноги и руки оторву, а потом заживо сдеру кожу», — предупредила девочка. «Но ты прав. Смысл в том, что я очень долго не использовал эту установку, так что она накопила немалое количество энергии. Поэтому если с я ею воспользуются, то взрыв будет на добрый пол ада». Я к тому, что бежать из города нет смысла». «И как это предотвратить?» — осторожно спросил Ян, надеясь, что сатана не сочтет этот вопрос дерзким. «Нужно просто уничтожить эти обелиски», — ответила Люся. «Ты шутишь?» — Йен возмутился, совсем забыв про угрозу Люцифера. «Эти штуки не разрушить, я знаю! Мы в детстве частенько на них тренировались, даже кусочка не откололи». «Потому что вы не знаете, как убрать с установки защиту, Люся хмыкнула. «Это знаю только я. Так что я займусь защитой, а ты возьмешь своих друзей, и вы уничтожите обелиски. А потом разберемся с тем наглецом». «Если ты не заметила, то обелисков четыре, а нас всего трое», — напомнил Ян. «А как же твоя подружка?» Люся пожала плечами. «Ты сам-то веришь в то, что она справится?» Ян Горько усмехнулся. «Почему нет?» Люся ухмыльнулась. «Дай ей проявить свой потенциал. Может, и она на что-то способна. Не зря же живой из пещеры выбралась». «Нет, это исключено», — отрезал Ян. «Да и ты обещал». «Ай, помню я, что обещал», — раздраженно отмахнулась Люся. «Ладно, так и быть. Я отключу защиту, а потом направлюсь к Южному обелиску. Доволен. Тогда твоей девчонке останется только сидеть на месте и ждать, когда все закончится». Я могу даже наложить защитные руны, которые никого не подпустят к этому месту». «Хорошо», — Ян кивнул. «Отлично. Тогда мы найдешь у восточного обелиска», — сказала Люся. «Объясни своим друзьям, что делать, а я пока наложу здесь руны и отправлюсь отключать защиту». Ян постучал и попросил его впустить, что Тора тут же сделала. В голове огненного демона была жуткая каша. Было интересно, куда пропал Нергал с матерью, почему Самоэль предложил помощь, А главное, как убить скиталима, если совершенно не знаешь, кто он и насколько силен? «Ну и можем ли мы теперь свалить из города?» — недовольно спросил Валифор. «Не имеет смысла». Я отрицательно мотнул головой. «Этот скиталим собирается использовать старую установку, которую сатана когда-то использовал для казней. И многие об этом знают. Она накопила кучу энергии, так что разнесет пол ада, если он ее запустит». Валифор, Тора и Майами ошарашенно уставились на Йена. «Не было смысла бежать изначально», — сдавленно выговорил Ян. «До портала мы добраться не успеем, а до другого города бессмысленно, так что либо мы действительно решим эту проблему, либо умрем». «И есть ли решение проблемы?» — поинтересовался Красноволосый. «Есть», — Ян кивнул. «Но мне нужна ваша сторой помощь». «Что нужно сделать?» — тут же спросила Рыжая. «Я...», Я — Йен помассировал переносицу, тщательно подбирая слова, чтобы его друзья сочли план правдоподобным. «Я разузнал, как отключить защиту сабелисков. Их можно уничтожить. Если успеем это сделать, то решим проблему». «И как же ты узнал про защиту?» — Валифор нахмурился. «Ты серьезно хочешь потратить последние минуты нашей жизни на выяснение этого?» — рассердился Ян. Если хочешь, то потом я тебе на все вопросы отвечу». «Ловлю на слове», — Валифор кивнул. «Значит, нужно просто разрушить обелиски?» «Да», — Ян кивнул. «Тогда ты можешь пойти к Северному, а Торо к Западному. Я пойду к Восточному». «А что насчет последнего, Южного?» обеспокоенно спросила Майя. «И что насчет Майме?» — кивнул Валифор. «Майме останется здесь», — ответил Ян. «Здесь безопаснее всего», а к южному столбу пошла Люся. «Девчонка», — недовольно буркнул красноволосой «Ен, но она же ребенок! возмутилась Майми. «Она демон», — грубо ответил Ян. «И в отличие от тебя она умеет управлять своими способностями, так что в данной ситуации будет намного полезнее. Просто сиди здесь и жди, когда мы вернемся, и не смей выходить». Майми поджала губы. А что если Нергал вернется? осторожно уточнила Тора. Не вернется, отрезал Ен. А чем дольше мы тут стоим, тем меньше времени. Валифор и Тора переглянулись, понимая, что Ен прав. Они вышли из домика. Тора хотела снова зарастить дверь Лианами, чтобы хоть как-то обезопасить маями, но Валифор ее остановил. Не стоит, шепнул он так, чтобы ен не слышал. Если Нергал все же вернется, то он запросто сможет пробить твои Лианы. «А вот Майами они могут помешать выбраться, если что-то случится», — Тора кивнула. «Как только справитесь с обелисками, встретимся здесь», — предупредил Ян. Они молча разошлись, не желая верить в то, что, возможно, больше никогда не увидят друг друга. Майами ходила по комнате из стороны в сторону. Слова Яна сильно задели ее. «Да, он прав, она абсолютно бесполезна, но Люся просто маленькая девочка». Пусть она и хочет показаться взрослой, наверняка ей очень страшно. А Аен заставил ее пойти одну. Девушка неуверенно уселась на диванчик и уставилась на входную дверь, словно ожидая, что в нее вот-вот кто-то войдет. А что, если это правда будет так? Что, если сюда зайдут мертвецы? Ни Йена, ни Кейтара рядом нет, чтобы защитить ее, а она сама понятия не имеет, как именно применяются ее собственные способности. Девушка снова встала и заходила по комнате, нервно заламывая руки. Но ни один мертвец к ней в гости так и не заглянул. Девушка стала рассуждать про себя, куда же мог пропасть Нергал. Неужели Ян был прав? Неужели он вернул себе память и взялся за старое? А потом мысли девушки вновь вернулись к Люсе. «Маленькая девочка в одиночку должна будет уничтожить огромный обелиск». Майми понимала, что девочка тоже демон, возможно, для них это не представляется сложной задачей. «А что, если мертвецы нападут на Люсю?» Майме ужаснулась, вспомнив то, как эти скелеты нападали на демонов, просто задавливая их численностью, а потом разрывая их вплоть на кусочки. Майми стало жутко. Она уверенными шагами двинулась к выходу, но все же остановилась. «Это глупо и очень опасно», — шепнула она сама себе. Майме вспомнила, как сама не раз попадала в неприятности. Ей бы очень хотелось, чтобы в те моменты, как по волшебству, пришел кто-нибудь на помощь. Да, от нее пользы никакой, но помочь Люсе сбежать от своры скелетов она в состоянии. Майме вздохнула поглубже и открыла дверь, выйдя на улицу. К ее счастью, мертвецов здесь не наблюдалось. Она окинула взглядом четыре обелиска и задумалась: Как определить, какой из них на юге? Девушка нахмурилась, поняв, что ее план был очень непродуман. Но тут она увидела, как по одному из столбов вверх поползли корни, которые в следующую секунду сжали обелиск и разрушили его. «Значит, там Тора», — уверенно заявила Майми. «Тогда там запад, а значит восток там, а юг и север там». Девушка уверенно двинулась в нужном направлении, не выпуская обелиск из виду. Она наткнулась на парочку скелетов, но те уперлись в стену, пытаясь пройти сквозь нее, словно зависшие персонажи в игре. Девушка прыснула от смеха, но быстро взяла себя в руки, осознавая, что это все же мертвые, а над ними нельзя насмехаться. Майми вышла на полянку, вдали которой виднелся лес. Девушка задумалась о том, зачем Йен постоянно проходил с ними через главные ворота, если город не был огорожен стеной, так что можно было по сути войти с любой стороны но быстро выбросила эту мысль из головы. Она уверенно двинулась к обелиску, радуясь тому, что сама добралась сюда и не попала в неприятности. Майми ожидала встретить здесь Люсю и уже представляла, как девочка удивится, но рядом с обелиском не было никого. «Но я не могла ошибиться», — Майми обошла столб со всех сторон, убеждаясь, что рядом никого нет, а обелиск поистине огромен. «Люся должна быть здесь», «А что, если с ней что-то случилось?» Майми принялась смотреть по сторонам в надежде, что маленький девчачий силуэт покажется либо со стороны города, либо со стороны леса. Но у леса Майами увидела лишь строй скелетов, которые спокойно стояли, сжимая в руках различное оружие и ожидали команды. Майми охнула. «Сколько времени осталось? Если Люси здесь нет, то кто сломает обелиск?» Девушка с паникой посмотрела на постройку. Абсолютно черный столб в высоту порядка четырнадцати метров, покрытый какими-то знаками. Майми положила на него руку, а потом постучала по нему в надежде, что обелиск полый внутри. Это был сплошной камень. «И что же делать?» Девушка неуверенно мялась рядом. С Люсей явно что-то случилось, раз она сюда не добралась. Но уйти просто так Майми не могла, ведь Йен сказал, что нужно уничтожить эти столбы, иначе они все умрут. Девушка впадала в панику, совершенно не зная, что делать. В это время рухнул обелиск, к которому отправился Валифор. Может, стоит просто их подождать? Они увидят, что обелиск цел и непременно придут, чтобы его разбить. «Нужно просто вернуться», — решила девушка. Она сделала всего пару шагов, как вдруг ее быстро накрыла какая-то огромная тень. Майми подняла взгляд и застыла на месте. Дракон с голубовато-синей чешуей летел над поляной. Он громко зарычал, заставив девушку закрыть уши ладонями. Зверь явно увидел девушку на полене и к ужасу Майми решил спуститься. Девушке не особо хотелось выяснять, зачем, так что она бросилась бежать, но успела спрятаться лишь за обелиск достаточно вовремя, так как дракон выпустил из пасти ледяной шквал, разбившийся о постройку, которая защищала Майми. Дракон взревел от досады и направился к Майми. Девушка выглянула из-за обелиска, совсем не зная, что ей предпринять. «Как убежать от дракона?» И тут она осознала, что такого же дракона разбудил Ян. Зверь подобрался совсем близко и хотел сожрать девушку. Маями зажмурилась, молясь, чтобы хоть какая-то из ее способностей сработала. Она услышала драконий рев, который немного отличался от первоначального. Дракону было больно. И тут девушка почувствовала, как ее кто-то оттащил от того места, на котором она стояла. «Знаешь, когда тебя пытаются сожрать, логичнее было бы увернуться», — услышала она недовольный голос Кейтара и открыла глаза. «Привет». «Ты здесь?» — удивилась девушка. «Да, хотел найти тебя и извиниться. А потом увидел дракона, и мне стало интересно», — признался Кейтара, пока обелиск сзади них разрушился и упал на дракона. Но сдается мне, что сейчас не совсем подходящее время, да? Давай отложим, согласна?» Девушка активно закивала, чувствуя, как ноги подкашиваются от страха. «Отлично, тогда не уходи далеко!» Китара отпустил ее и направился на дракона, разминаясь. «Ох, дамочка, всегда ты попадаешь в такие истории!» Дракон поднялся и стряхнул с себя осколки камня, уставившись на того, кто посмел его ранить. «Привет, зверушка!» Китара помахала ему рукой. Меня Кейтара зовут, от тебя. Майми поспешила отойти, спрятавшись за один из осколков обелиска, как раз вовремя потому, что дракон снова полыхнул ледяным дыханием, на этот раз целись Кейтара. А ты не из разговорчивых, я смотрю. Демон играючи увернулся и спрятался за камнями. Дракон махнул своей лапой, снося эти камни, но Кейтара уже успел сменить свое местоположение. Он подобрался к дракону сзади и потянул того за хвост. Майми ошарашенно смотрела на то, как демон перекидывает огромного дракона через себя на спину. Зверь снова взревел и нелепо забарахтался на земле, не в силах встать. Кейтара разобрался ему на грудь и подошел к шее. «Есть последнее слово?» — спросил Кейтара. Дракон ответил лишь разъяренным рыком, попытавшись сожрать нахального демона. Но тот увернулся и пробил дракону шею. Зверь взревел на этот раз от боли. Кейта расхватился обеими руками за края раны и рванул в разные стороны, отрывая дракону голову. Майми не могла поверить своим глазам. Ей было одновременно страшно, и увиденное восхищало. Она понятия не имела, сколько демонов могут просто оторвать дракону голову. Но это казалось ей сейчас чем-то нереальным. Он справился всего за пару минут. «Ты убил его!» Тихо сказала Майме, неуверенно покидая укрытие. Да! кита спрыгнул с мертвого тела. Пришлось. Он совсем одичал, иначе он бы столько демонов поубивал, прежде чем его поймали бы. Жаль, конечно, что так вышло. Как что, почему? Майми не могла подобрать слов. Тот алкоголь, который у тебя во фляге был, реально сносит крышу. Китара усмехнулся. Никогда не пил ничего более крепкого. А я остановлюсь... свиньей, когда выпью. Понимаю, что слабоватое оправдание, но хоть так. Надеюсь, простишь, я же рад тебя дракона завалил. Майме открыла рот, чтобы ответить. Но тут лучезарная улыбка сползла с лица Кейтара. Над городом раздался протяжный вой. Скелеты, державшие в руках луки, быстро натянули тетиву и выпустили стрелы в Кейтара и Майме. Кей схватил девушку за плечи и загородил собой. Маями охнула, не совсем понимая, что произошло. Одна стрела задела Кейтара руку, вторая просвистела мимо ноги, третья вонзилась прямо в сердце, заставив демона упасть на девушку. Майме с ужасом почувствовала, как теплая кровь заливает ее одежду, но кровь была не ее. Снова раздался жуткий вой, отчего мертвецы прекратили свою атаку, развернулись и куда-то пошли, потеряв всякий интерес к Маями и Кейтара. Девушка с трудом вылезла из-под тела демона, переворачивая его на бок, уставившись на стрелу, торчащую у него из спины, и на конечник, выглядывающий с другой стороны. «Насквозь», — в отчаянии прошептала Майми. «Не думал, что эти твари такие меткие», — хрипло сказал Кейтара, закашлявшись. «Тебе не стоит говорить», — запаниковала девушка. Я... я приведу кого-нибудь, я...» «Не стоит», — Кейтара взяла я за запястье. «Не стоит тратить время. Мне конец». «Боже, это я виновата», — девушка принялась утирать выступающие слезы. «Если бы не я...» «То я так бы и сидел в той чёртовой пещере», — Кейтара усмехнулся. «Вместо того, чтобы привет, лучше бы подумала о своих друзьях, Ты же нашла их? Где они? Я не смогу просто бросить тебя здесь. Майя сжала руку Кейтара, чувствуя, что его хватка ослабевает. Придется, малышка, закашлялся он. Черт, это больно! В любом случае, был рад познакомиться. Он еще пару раз прерывисто вздохнул, и его рука обмякла в руке Майме. Я не оставлю тебя здесь обещала девушка. «Я обещаю, что вернусь. Спасибо, что спас меня». Майми осторожно положила руку Кейтары на землю и встала. Она окинула взглядом его тело, хорошенько запоминая, где он лежит, чтобы потом вернуться сюда и похоронить его. Она утерла слезы, растирая по лицу чужую кровь. Резко развернулась и побежала прочь к последнему целому обелиску. Ян единственный, кто мог ей сейчас помочь.